Глава 243. Тэн 1. Этот человек фактически не уклонялся и не уворачивался, позволяя магическому сокровищу себя атаковать. Тем не менее, даже Ван Линь не мог долго держаться, используя все эти мощные атаки, особенно сферу Дзы, которая повреждала его собственную зарождающуюся душу каждый раз, как он ее использовал. Тело Ван Линя исчезло и появилось стали от того места, где он стоял, он достал нефритовую бутылку... Я высыпал все её содержимое себе в рот, чтобы восстановить свою духовную энергию. В то же самое время тощий человек поднял голову и снова переместился. Чувство опасности зазвенело в голове Ван Линя, когда он быстро уклонился в сторону. И снова он едва успел убраться с пути, когда тощий человек снова появился и атаковал. Его лоб покрылся потом, когда он быстро переваривал только что проглоченные таблетки для восстановления отцы зарождающейся души. В то же время он хлопнул по своей сумке, и тут же в его руке появились древние причудливые ножны для меча. Он быстро вытащил летающий меч и без промедления втолкнул его в ножны. В тот же миг аура меча из ножн внезапно вырвалась наружу и, образовав густую цемече, обрушилась на тон первого. В глазах тощего мужчины вновь появился застывший безжизненный взгляд, и когда на него обрушилась цемече, он не стал ни уклоняться, ни уворачиваться, позволяя ей обрушиться на его тело. В конце концов, кости всего его тела не выдержав последовательных ударов, начали окончательно рассыпаться. Но только все его тело приготовилось разваливаться, как он, казалось, вдруг что-то понял. Он приложил все силы, чтобы заставить свою практически уничтоженную левую руку сформировать печать, и из его рта вырвался звук, больше похож на трение кости друг от друга, чем на человеческий голос. «Собраться!» Внезапно тело, которое вот-вот должно было превратиться в прах, засияло золотом, и вернулась в идеальное состояние. Ван Линь смотрел на этого человека, сделав глубокий вдох, не в силах сказать ни слова. Глаза тощего человека загорелись, когда он рассматривал Ваналина с мощным желанием сразиться, его рука сжалась в кулак, молнии мелькнувшие в воздухе, когда он замахнулся на ваналине. Взгляд Ваналина вспыхнул, и он тут же отступил, но тут же заметил, что духовная энергия вокруг него в мгновение ока была источна какой-то таинственной силой. Кроме того, вокруг него появилась какая-то сила, которая казалась ему неким ограничением, и под действием этой силы Ван Лейн тут же обнаружил, что его скорость движения резко снизилась. В этот момент разум Ван Лейн немедленно успокоился, он поспешно достал бронзовое зеркало и направил его на тен Первого. но зеленый свет, испускаемый бронзовым зеркалом, не оказал на него никакого эффекта. тен Первый кулаком ударил по бронзовому зеркалу, зеркало потрескалось, и изнутри него мгновенно вспыхнула вспышка света. Благодаря этому свету сила, лишавшая его свободы, ослабла, и Ван Рей не стал колебаться и немедленно вырвался на свободу. В то же время его сердце сильно болело, когда он крикнул «Взорвись!». Внезапно все древнее бронзовое зеркало покрылось россыпью трещин, а затем взорвалось. Этот взрыв породил сильную ударную волну, которая как буря пронеслась по все круги. Когда ударная волна задела танн тот тут же откашлял немного золотой крови. Как только эта золотая кровь покинула его, все его тело сморщилось. На его лице появилось паническое выражение, и он погнался за кровью, пытаясь ее проглотить. Глаза в анлине загорелись, он ни секунды не колебался, бросаясь вперед, вместо того, чтобы отлететь назад. Было в этой крови что-то странное. Когда Тэн первый увидел, что Ван бросился вперед, он полетел еще быстрее и вытянул руки. Глаза в анлине загорелись, и он тоже протянул руки вперед. Под действием силы обеих сторон золотая кровь разделилась на две половины, и каждая половина поплыла к одному из них. Когда Тен первый добрался до своей половины золотой крови, он быстро её проглотил. После этого он пристально посмотрел на Ван Линя и бросился к нему. Ван Линь схватил золотую кровь и, не говоря ни слова, побежал. Эти двое летели очень быстро, один за другим. Ван Линь бежал не по прямой, а нарезал круги вокруг ямы с грязью. Он всегда чувствовал, что Тен-Первый был очень странным, когда он увидел золотую кровь, то наконец кое-что понял. Хотя сам он и не знал, что из себя представляет эта золотая кровь, однако в воспоминаниях древнего бога Тусы было упоминание о чем то подобном. На самом деле эта золотая кровь не была столь уж экстраординарной, она была лишь немного похожа на кровь древнего бога, или, если быть точнее, содержала в себе частицы крови древнего бога. Если считать времени, когда Тан первый преобразил свое тело, Ни одна из его атак не имела никаких заклинаний или колебаний духовной силы. Его атаки были чисто физическими. Но культиваторы не использовали такие методы. Этот человек был подобен марионетке, которые знали только, как использовать грубую силу. Тэн Первый также очень растерялся, когда Ван Линь пустил в ход свои техники, но под этой растерянностью казалось скрывался намек на понимание. Этот человек должно быть занимался культивацией очень странной техники. и стал тем, чем он сейчас был под воздействием этой техники. В мире культивации было просто-напросто слишком много методов культивации, чтобы он знал их все, но его догадки были очень точными. Метод культивации Танн очень напоминал способ, которым древние боги тренировали свои тела. Эта божественная способность не принадлежала стране Джао, а была принесена тем посланникам из Небесной Башни. После культивации это способность и божественное сознание и море сознания сливались с костями всего тела, Именно поэтому божественное сознание сферы Цзы Ван Линя утратило свой смертельный эффект после поражения. Ван уставился на золотую кровь в своей руке, и его глаза зажлись пониманием. Движения этого человека не были похожи на мумифицированные трупы марионеток, а имитировали древних богов. Холодный свет промелькнул перед глазами Ван Линя, когда он хлопнул по своей сумке и вызвал темный туман. Темный туман превратился в двух марионеток. Это были две марионетки, зарождающиеся с души из тех, что он заполучил от старика зимо. Ван Линь щёлкнул пальцами правой руки, и на марионеток упали две капли его крови. Внезапно глаза марионеток запылали красным, и они бросились к Тан Первому. Марионетки нападали, используя свои руки и ноги, пытаясь остановить Тен Первого. Глаза Тен Первого горели призрачным светом, он сжал руку в кулак и ударил одну из марионеток. Марионетка задрожала и разлетелась на куски. Несмотря на то, что ее товарищ был убит, оставшаяся марионетка не боялась, и продолжил атаковать. Ван Линь воспользовался этим шансом и резко остановился, он подбросил золотую кровь в воздух, и пока его руки стали формировать странные печати, сам он говорил на распев трудное заклинание. В этот момент даже самый образованный человек с трудом бы понял, что именно говорил Ван Линь, поскольку он говорил на языке древних богов, желая воспользоваться некой божественной способностью. На самом деле в памяти Ван Линь охранилось много техник и божественных способностей, принадлежавших древним богам, но не получив наследия силы, он не мог использовать большинство из них. Божественная способность, к которой он прибег сейчас, была одной из немногих, которые не требовали наследия силы. Она требовала только крови древнего бога, когда Ван Лень увидел золотую кровь, он решил воспользоваться этой божественной способностью. Ван Лень продолжил свои напевы, и золотая кровь начала закипать и испускать белый газ. По мере того, как белого газа становилось все больше и больше, Золотая кровь сгущалась, какой-то странный символ. Как только появился этот символ, небо потемнело, все облака исчезли мгновение ока, а затем с неба спустился золотой свет, в котором медленно появилась огромная фигура, полностью состоящая из духовной энергии. Фигура была просто гигантской, ее голова почти уперлась в небо, а ноги касались земли. По мере того, как его тело уплотнялось, три пятых всех духовных жил во всей стране Джо мгновенно превратились в обычные горные вершины. Было собрано большое количество духовной энергии. Оставшиеся две пятых духовных жил также быстро истощались, но того количества крови, которое вызвало эту божественную способность, было слишком мало, чтобы фигура гиганта полностью затвердела, и она могла оставаться лишь в иллюзорном состоянии. Лоб Ван Линя покрылся потом, использование этой божественной способности оказалось тяжким бременем для его тела. Фиолетовая звезда на его лбу быстро мигала. В то же время Ваналини изо всех сил пытался указать правой рукой на тен который увидел, что что-то было не так и сбежал. Неожиданно гигантская фигура кивнула и махнула рукой в сторону тен Первого, убегавшего прочь. Гигантская рука ударила его. Никто не успел бы даже отреагировать, когда Тен-Первый таинственным образом исчез. В божественном сознании Ванолиня свет, представлявший Тен-Первого, потускнел. Вскоре после этого на том месте, откуда исчез Тен-Первый, появилась капля золотой крови. Ванолинь протянул руку, и капля крови поплыла к нему. В это время гигантская фигура поклонилась Ванолиню, шагнула в небо и медленно исчезла. Странный символ, образованный золотой кровью, тоже исчез. В этот момент все культиваторы зарождающейся души на всей территории страны Джоу заметили эту аномалию. пунань который в тот момент летел, вдруг остановился, и выражение его лица сильно изменилось. Он быстро распространил свое божественное сознание, чтобы кое-что проверить, В это же время в небесной башне в центре страны Джоу толстый мужчина открыл глаза в самый разгар культивации и уставился в ту сторону, где был Ван Линь, с выражением недоверия в глазах. «Это... это же техника открытия небес клана демонов-великанов!» Что касается Ван Линя, то он очень осторожно поместил каплю золотой крови в свою сумку и сразу же сел, скрестив ноги. Вынув несколько бутылочек с таблетками, Ван Линь начал забрасывать их в рот одну за другой, сразу же активируя технику Древнего Бога, чтобы переварить их. Выжившая марионетка стояла неподалеку, растерянная, но готовая в случае чего атаковать. Через день Ван Лин открыл глаза и сделал глубокий вдох. Если бы он не принял все эти таблетки и не использовал после этого тактику Древнего Бога, ему пришлось бы потратить на восстановление по меньшей мере полмесяца. Он встал, посмотрел на марионетку и увидел, что она немного пострадала. Согласно записи в нефритовом талисмане «Старика Замо, марионетка могла сама себя восстановить, поэтому Ваналин сформировал печать и вдавил ее в лоб марионетки. Та превратилась в облако дыма, который вернулся в сумку Ванолиня. Ваналин посмотрел туда, где умер Тан Первый, и в его взгляде читались противоречивые эмоции. Клоантен оказался куда более могущественным, чем он полагал, и если бы ему не удалось успешно использовать технику Древнего Бога, то согласно его первоначальному плану, Он намеревался использовать последнее спасительное средство. Он на самом деле совсем не хотел использовать красную нить божественного возмездия, потому что если бы он использовал ее сейчас, то весь его план мести на этот раз, скорее всего, был бы разрушен. Всё дело в том, что эта нить божественного возмездия была подготовлена Ванолинем к противостоянию с высшим посланником Небесной Башни.